Рассказ Паганелли произвел на всех слушателей тяжелое впечатление. Каждый думал о капитане Гранте, который, быть может, подобно Берку и его спутникам, скитался по этому роковому материку. Удалось ли потерпевшим кораблекрушение избежать страданий, выпавших на долю отважных исследователей? Это сопоставление было столь естественным, что слезы заблестели на глазах Мэри Грант. «Отец мой, бедный мой отец!» — прошептала она. «Мисс Мэри, мисс Мэри!» — воскликнул Джон Манглс. «Чтобы испытать все эти опасности, нужно отважиться проникнуть вглубь материка. Капитан Грант, как кинг, попал к туземцам. И так же, как кинг, он будет спасен». «Ваш отец никогда не находился в таких страшных условиях?» «Никогда», — подтвердил Паганель. «Повторяю вам, дорогая мисс Мэри, что австралийцы очень гостеприимны». О, если бы это было так!» — промолвила молодая девушка. «Ну а Стюарт?» — спросил Гленнерван, желая отвлечь товарищей от этих грустных мыслей. «Стюарт?» — переспросил ученый. «О, ему более повезло!» Еще в 1848 году Джон Макдуаль Стюарт предпринял первое путешествие по Австралии, сопровождая своего однофамильца в пустыню, простирающуюся к северу от Аделаиды. В 1860 году Стюарт с двумя спутниками тщетно пытался проникнуть вглубь Австралии, однако это был человек настойчивый. 1 января 1861 года он во главе 11 смельчаков вышел из Чемберс Крика и остановился всего в 60 лье от мыса Карпентария. Но пересечь до конца этот опасный материк ему из-за недостатка съестных припасов не удалось, и он вернулся в Аделаиду. Однако Стюарт отважился еще раз попытать счастье и организовал третью экспедицию, которой удалось достигнуть цели, к которой он столь пылко стремился. Парламент Южной Австралии поддержал это новое начинание и постановил выдать Стюарту субсидию в 2000 фунтов стерлингов. Стюарт, обладая уже опытом исследователя, тщательно готовился к этой экспедиции. Друзья его, естественно, испытатель, Гоуз, Фринк, Кэкунг, а также его бывшие спутники, Вудфорд Олд и другие, всего 10 человек, присоединились к нему. Он взял с собой 20 бурдюков из американской кожи вместительностью по 7 галлонов воды каждый и 5 апреля 1862 года экспедиция в полном составе уже достигла бассейна ньюкасл кассел уотерс перейдя 18-ю параллель в том самом месте, дальше которого Стюарт не мог продвинуться. Дальнейший путь экспедиции проходил приблизительно вдоль 131-го меридиана, то есть в 7 градусах к западу от маршрута Берка. Базой для дальнейших исследований должен был служить бассейн ньюкасл уотерс Тщетно Стюарт старается пройти через окружающие его густые леса на север и северо-восток. Также безуспешны были попытки достичь на западе реки Виктории. Непроходимая чаща кустарников преграждала все пути. Тогда Стюарт решил перенести лагерь и ему удалось раскинуть его несколько северней, у говеровых болот. Отсюда, идя на восток, он наталкивается на своем пути среди равнин, поросших травой, на ручей Дейли, и проходит вверх по его течению приблизительно миль на тридцать. Местность становится чудесной. Ее пастбища восхитили и обогатили бы любого скватера. Эвкалипты вздымали здесь свои вершины на огромную высоту. Восхищенный Стюарт продолжал идти вперед. Он достиг берегов реки Странгуэйс и ее притока Ропер-Крик, открытого Лейхартом. Воды этих рек струились среди великолепных пальмовых рощ, достойных детищ этого тропического края. Здесь жили туземные племена, они радушно приняли исследователей. Отсюда экспедиция направляется на северо-запад, разыскивая среди почвы, покрытой песчаником и железистыми горными породами, истоки реки Аделейд, впадающей в залив Ван Димена. Путь экспедиции проходил по области Арнхемленда, среди зарослей дикой капусты, бамбука, сосен и панданусов. Река Аделеет расширяется, берега становятся болотистыми. Океан близок. Во вторник, 22 июля, Стюарт разбивает лагерь среди болот Фришуотер. Продвижение экспедиции очень затрудняют бесчисленные ручьи, и он посылает трех спутников на поиски более удобных дорог. На следующий день... То идя в обход непроходимых водоемов, то увязая в топях, Стюарт выбрался на плоскогорье, местами поросшее травой, местами пересекаемое группами комедных деревьев и каких-то деревьев с волокнистой корой. В воздухе носились стаи ибисов, гусей и каких-то очень пугливых водяных птиц. Туземцев вблизи не было. Лишь вдали виднелись дымки их кочевий. 24 июля, через 9 месяцев после выезда из Аделаиды, Стюарт, желая в этот же день достигнуть берега океана, отправляется в 8 часов 20 минут утра на север. Дорога шла от лога в гору. Почва была усеяна кусками железной руды, и всюду выселись вулканического происхождения скалы. Деревья стали низкорослыми, типа приморских. Перед глазами предстала вдруг широкая наносная долина, окаймленная деревцами. Стюарт отчетливо услышал шум океанского прибоя, но ничего не сказал своим спутникам. Они вошли в густую поросль ветвей дикого винограда. Стюарт сделал несколько шагов, и вот он на берегу Индийского океана. «Море, море!» — вскричал изумленный Фринг. Прибежали остальные члены экспедиции и троекратным «Ура!» приветствовали Индийский океан. Австралийский материк был пересечен в четвертый раз. Стюарт, согласно обещанию, которое он дал губернатору, сэру Ричарду Макдоналлю, омыл ноги, лицо и руки в волнах Индийского океана и вернулся в долину а на одном из деревьев вырезал свои инициалы – МДС. У ручья раскинули лагерь. На следующий день Фринг отправился на разведку. Следовало выяснить, можно ли с юга на запад подойти к устью реки Аделейт. Но почва была слишком топкой для лошадей, и пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Стюарт выбрал на прогале невысокое дерево срубил нижние ветви и на верхушке поднял австралийский флаг. На коре дерева он вырезал следующие слова. «Рой землю с южной стороны на расстоянии фута». И если какой-нибудь путешественник когда-либо разроет землю в указанном месте, то найдет там жестяную коробку с документом каждое слово которого неизгладимо врезалось в мою память. Великое исследование и переход с юга на север Австралии. Исследователи, возглавляемые Джоном Макдуаль Стюартом, достигли этого места 25 июля 1862 года. После того, как пересекли австралийский материк от Южного моря до берега Индийского океана, пройдя через центр страны. Они покинули город Аделаиду 26 октября 1861 года, а последний населенный пункт английских колоний в северном направлении 21 января 1862 года. В память этого счастливого события они подняли здесь австралийский флаг с начертанным на нем именем главы экспедиции. «Все обстоит благополучно. Бог храни королеву». Ниже следуют подписи Стюарта и его спутников. Так было увековечено это важное событие, нашедшее отклик во всем мире. А эти мужественные люди – — Встретились вновь со своими друзьями на юге? — спросила леди Элен. — Да, мадам, — ответил Паганель. — Добрались до юга все, но не без труда. Больше всех пострадал Стюарт. Когда он двинулся в обратный путь, то здоровье его было расшатано цингой. В начале сентября болезнь стала настолько прогрессировать, что Стюарт уже не надеялся добраться живым до населенных мест. Он был не в силах держаться в седле и продвигался вперед лежа на носилках, подвешенных между двумя лошадьми. В конце октября у него началось кровохарканье, совершенно его истощившее. Убили одну лошадь, чтобы сварить ему бульон. 28 октября стюарт почувствовал, что умирает, но наступил спасительный кризис, и 10 декабря. Маленький отряд в полном составе достиг первого населенного места. 17 декабря Стюарт совершил въезд в Аделаиду и был встречен восторженными приветствиями жителей. Но здоровье его было уже подорвано, и немедленно после получения большой золотой медали от географического общества он на судне Инт отплыл в свою любимую Шотландию. «Где мы его увидим по возвращении из Австралии?» «Этот человек, — заметил лорд Гленнерван, — наделен был необычайной нравственной силой, которая превосходила даже его силы физически. Это всегда способствует совершению великих подвигов. Шотландия вправе им гордиться». «А после Стюарта...» «Никто из путешественников не пытался делать новые открытия?» — спросила леди Элен. «Пытались», — ответил Паганель. «Я уже не раз упоминал о Лейхарде. Этот путешественник еще в 1844 году совершил замечательное путешествие на север Австралии. В 1848 году он предпринял вторую экспедицию» на этот раз на северо-восток Австралии. В течение 17 лет о нем ничего не было слышно. В прошлом году знаменитый ботаник доктор Мюллер из Мельбурна предпринял сбор пожертвований для снаряжения экспедиции на поиски Лейхарда. Нужная для экспедиции сумма была быстро собрана, и отряд отважных скватеров Во главе с умным и предприимчивым Мак-Индром 21 июня 1864 года отправился из Парао. Сейчас, когда я рассказываю об этой экспедиции, она, вероятно, уже далеко углубилась внутрь страны. Пусть поиски Лейхарда увенчаются успехом, пожелаем же и ему, и нам отыскать дорогих друзей. Этими словами географ закончил свое повествование. Час был поздний, слушатели разошлись. Несколько минут спустя все спокойно спали, и только птицы-часы, укрывшиеся в листве белого комедного дерева, равномерно отбивали секунды этой безмятежной ночи.